Глава восемнадцатая. Я медленно заехал в гараж и заглушил двигатель. «Я домой пойду», — Женя зевнул. «Посмотрю, что там, да и...» «Куда с этим-то?» — окрикнул его я. Он настолько засыпал, что чуть не вышел за калитку с автоматом. «Точно, чуть так и не пошел», — Женя хлопнул себя по лбу. «Светло уже». «Если еще милицию кто вызвал, у тебя же все проверять будут. Пальба-то вчера здесь стояла, будь здоров. Перепрятать его надо, и не у тебя». «Ну да», — он снова зевнул. «В курятник тебя унесу пока, там не найдут». «Тогда будь другом, воды курицам налей, и яйца забери, и зерна насыпь». огород тебе не полить, волк?» — Женя усмехнулся. «Нет, пока не надо», — я посмотрел на землю. «Дождь же недавно был». Обернули автомат в мешковину, убрали в курятник. Там как раз одна доска в полу отходила. Нашел там тайник с Кирюхиными сигаретами, но ничего серьезного, никакой травки и прочего. «Тут полежит, ночью заберу», — сказал Женя, и отодвинул ногой курицу, которая клевала шнурки на его кедах. И нечего мне тут клеваться, гадина. «Избавиться бы от этого», — заметил я. «Найдут, срок будет». «Избавлюсь, но недалеко. Вдруг опять пригодится. Время такое. Слушай, а ты про охрану говорил. Им же можно автоматы. «Вряд ли. Лесников приедет, узнаем». «Ты для этого его зовешь?» «Да». «Мы вышли из курятника». Все эти охранные предприятия или бывшие менты или бандиты. Если у нас будет свой бывший мент или бывшие военные вроде тебя, к нам и доверия больше будет. Да и по официальной части договариваться проще будет. Хм... Ну ладно, подождем. Я к себе, переоденусь. Он вышел за калитку. Гильза же должны остаться, вспомнил. Вышел на улицу, но их уже не было. Похоже, растащили детишки, которые как раз кучковались неподалеку на куче с песком. Дети всегда любили собирать стреляные гильзы. О вчерашнем коротком бое здесь напоминало только битое стекло от окон и зеркала, которое лежало рядом с моими воротами. Ну, зато никаких улик. «Дядя Женя!» — крикнул пацаненок, у которого не хватало передних зубов. — Дай из автомата пострелять! — Я тебя дам из автомата! — прикрикнул Женя. — Ну-ка, не отсюда, мелочь пузатая! И чё это с тобой? Это бабушка тебе зубы выпердела? Дети радостно заржали, но скрылись. Вот почти вся улица видела вчерашнее. С другой стороны, время такое, что не каждая об этом расскажет. «Безопаснее промолчать, особенно если тебя это не касается. Но любопытные соседи все равно выглядывали. Интересно им, с чего это вдруг два парня, за которыми приходил пивзавод, живы и здоровы?» Я вернулся домой и по внезапно вернувшейся привычке включил телевизор. Не было тогда интернета. Все отсюда узнавали, из ящика. Зато понятно, чего это дети так рано на улице. Ведь вместо мультиков по ОРТ показывали слово пастыря. Включил газовую плитку, чтобы разогреть плов. Газ к нам проведен не был, мы покупали его в красных баллонах. Хорошо, что Кирилл вчера успел убрать еду в холодильник. А вот рыбу, которую дед приготовил для жарки, убрать забыли. Ездил он вчера днем на рыбалку, поймал несколько карасиков. Так и стоял этот тазик с водой на кухне. Пованивало, так что я выплеснул его кошкам, потом поставил сковородку на плиту и взялся за телефон. Сначала позвонил родственникам в центр области. Дед и Кирилл уже приехали с вокзала. Услышав, что со мной все хорошо, деда Боря тут же сказал, что возвращается домой уже сегодня, и будет здесь завтра». Кирилл где-то на фоне спрашивал, как это все разрулили, но о деталях я не говорил. Тетя Лена тем временем возмущалась, чего это они так рано уезжают. Потом набрал на дом Лесникову. Хмурый по голосу опер удивился моему приглашению, но сказал, что хоть и будет сильно занят, но сможет прийти вечером. Любопытно ему, что стряслось. «А что со вчерашним?» так и пытался узнать он. «Придешь, расскажу». Не по телефону такое. Поговорив с ним, набрал Семеноча, успокоил и узнал, что к нему никто не приходил и что все хорошо. Он уже собирался идти в зал. Переживал, что все выброшенное вчера растащили. Я его успокоил, что компенсируют. Тем более ночью я на это напирал, когда разговаривал с людьми Крюкова. По ящику началась утренняя почта с Юрием Николаевым. Почти сразу же включили клип Леонида Агутина и Анжелики Варум. Но никто-никто не увидит. А в окно я увидел, как у ворот остановился милицейский уазик. В целом, я ожидал, что они могут показаться. Причем не по одному вопросу. Это еще будут долго вызывать повестками. Знаю я их. Опер в короткой ветровке постучал в калитку и сам ее открыл. Старая одноглазая кошка тут же запрыгнула на забор с маленькой рыбешкой в пасти. Я присмотрелся к Оперу, видел его тогда в отделении, когда мы тогда захватили в первый раз Муратова. «Максим Волков?» Он достал пачку балканки. Похоже, все местные опера курили эти сигареты. Различалась только крепкость у этого была желтая пачка так называемая золотая он самый отозвался я старший лейтенант саватеев представился опер есть огонек я потянулся наверх где под самой крышей дед хранил сигареты и спички бросил коробок оперу у тут стреляли говорят вчера он прикурил дым развеяло легким ветром доброва каталась Я пожал плечами. По всему городу, говорят, носились. И врезались, по ходу, Там стекло на улице. Ага. Опер делал такой взгляд, будто видел меня насквозь. Но ни хрена он не видел и не знает. Знать может только тот, кто повязан с пивзаводом. Но такой ко мне бы просто не приехал. И так бы многое знал. «А вы сами дома были?» спросил Савватеев. С другом на рыбалку ездили, к дачному поселку. И что поймали? Да смех один, даже кошки не доели. Показал в угол, на доске, где еще лежали косточки, обглоданный хвост и обкусанная рыбья голова. Не зря я выплеснул. Хотя кошки и постарались уничтожить все улики, но не успели, милиция их распугала. Ага. Опер выдохнул дым. — Хотел еще спросить про тот случай, когда вас задержали вместе с неким Андреем Муратовым. — Нас не задерживали, — отрезал я. — А он девушку хотел убить. Мы едва успели его остановить. Но его отпустили с чего-то. — Заявление не было от пострадавшей, — Соврал Ватеев. — Ведь я знал, что оно было. Просто его отозвали. — И не убить, а покушение знаю. «Не про это разговор. Вы его видели потом?» «Не видел. А что, снова убил кого-то?» Он злобно стрельнул на меня глазами. Наверняка они уже были на его даче и нашли там чье-то тело. Только у них явно команда об этом пока помалкивать. Хотя, даже если бы Муратов остался жив, тело на даче мэра — это не то, от чего так легко отмазаться. Это серьезно. Опер позадавал еще вопросы, потом пришел Женя, тот спросил и его. Но мы стояли на своем, рыбалка на даче, пожаловались, что не клюет, Муратова не видели после того случая, теперь его уже никто не увидит. «Ну и нудный же он», — сказал Женя, когда УАЗик уехал. «Интересно, что теперь будет? Племенник мэра же все-таки, не хрен с горы». Если даже найдут, явно понятно будет, чей почерк. Но у нас свои проблемы, Женя, и свои планы. Сели устроить то ли поздний завтрак, то ли ранний обед. По телевизору уже начался каламбур, как раз те самые выпуски «Пропадающий самолет» и его экипаж. Днем поспал немного, а то бессонная нервная ночь порядком меня утомила. Сходил в магазин, взял немного к вечернему сбору. Подготовил стол и достал из шкафа одну из двух бутылок коньяка, который мне тогда передал бандит-череп за спасение племянницы. Женя порезал к нему лимон, сыр, салатик, достали соленья. Знаю, что к такому дорогому коньяку надо готовить стол иначе, но какая разница, если его все равно будут пить, как водку? Опер Леонид Лесников пришел пешком часам к шести вечера. На нем все та же потертая жилетка, но под ней нет кобуры с пистолетом. В руках черный пакет. «Что-то случилось?» — сразу спросил он и достал из кармана сникерс. «У тебя вроде брат младший был. Гостинец ему». «Уехал. Сами съедим». Еще Леня, придерживаясь другого забытого мною ритуала хождения по гостям, принес видеокассету на временный обмен. На ней сразу два фильма «Кикбоксер» и «Кровавый спорт». Оба с Ван Дамом. Дал ему взамен кассету со скалой. Расселись за столом. Я выключил телевизор, на котором показывали передачу с Якубовичем. Не поле чудес, а колесо истории. Программа с немного сложными правилами, но тогда смотрели в захлеб. Расселись, я разлил коньяк по стопкам, хотя Женя купил себе местного пива, а Леня принес бутылку водки с подмигивающим распутином. Скорее всего, паленая, несмотря на все эти сверкающие этикетки, которые легко подделывались. Я же вообще решил пить в этот раз как можно меньше. Хватило и прошлой жизни. Да и мне надо завтра быть трезвым, будут дела. За эту дрянь не чокаюсь. — спросил Лесников. «За эту дрянь лучше вообще не пить», — сказал я. Но больше он никого не побеспокоит. Никогда. Вчера вообще творилось. Опера прокинул стопку, как водку, и даже не поморщился. Сначала сестра Крюкова пропала, но потом нашли. А под утро племянник мэра куда-то исчез. Он хитро посмотрел на нас. «Подняли весь отдел на уши. Ищем его». «И ты так оттуда ушел». Женя отпил коньяк и поморщился, потом потянулся к пиву. «И меня теперь ищут», — Леня усмехнулся. «Ну, пусть. Не сказал, куда иду. Да и наши, кто в курсе того дела, только и рады, что он пропал. Но дальше будет хуже». Он подцепил на вилке кусочек соленого огурца. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но на улице проехал МАЗ, гремя пустым прицепом. Это, похоже, дядя Вася вернулся с Китая. Опер замолчал. «Почему?» — спросил я. «А!», -а — он отмахнулся. «Ну, разговорим его, ведь это явно имеет отношение к тому, что будет твориться в городе дальше. В прошлый раз маньяка поймали не сразу». А сестру Крюкову он не тревожил. Но тут все иначе, и скоро кое-кто столкнется друг с другом. «Грызня начнется?» — спросил я. «Прям чувствуется, что будет». «Да...» — он вздохнул. «Мэры этого поставили Гошу и Крюков. Договорились. Вроде какие-то дела вместе делали, но... Но и у мэра свой интерес в городе. Ему пивзавод мешает». У Луки с рынка тоже свои планы. Да и Гоша с Крюковым давно друг на друга зуб точат. Если...» — Лесников замолчал. «Если мэр поймет, что Крюков причастен к исчезновению племянника...» «Ага, такое начнется. Даже непонятно, кто с кем будет и против кого. Но кровь прольется». Если мэр к губернатору прибежит, начнут официально давить на пивзавод, через налоговую, РУОП и прочих. Серьезно. Я осторожно подобрал из чашки засоленную помидорку и съел. Потом положил себе жареные картошки. Да и другие могут подтянуться. Даже без всего этого начали бы. В общем... Коньяк его разговорил. Опер напомнил мне об основных авторитетах города. Крюков и его пивзавод – самая крупная банда. На втором месте – Гоша и мясокомбинат. Дальше – Лукин, директор рынка. Он не такой сильный, ведь у него нет столько солдат, как у остальных. Но у него много денег, а еще он умеет заводить друзей и встречать высоких гостей. Все гостиницы и сауны в городе – его. Да и проституцией он не брезгует. Еще есть целая куча банд поменьше, которые стараются не отсвечивать перед крупными. Кто-то крышует ларьки, а кто-то их обворовывает. Кто-то останавливает дальнобоев на трассе, а кто-то вскрывает вагоны. Кто-то грабит прохожих и выносит дома. Есть и блатные, синие. В наших местах они до сих пор сторонились новых, но безраздельно царствовали на зонах. В городе у них влияния мало. И это не говоря об отморозках, которые ни к каким группировкам не примыкали, но тоже вносили свой вклад в хаос этого времени. Последние хуже всего, ведь им часто по боку все авторитеты. Тогда сразу к делу. Я отодвинул от себя бутылку. Слышал я, что ты тогда говорил о своих планах, если уволишься мог открыть?» — он нахмурился. «Я вот думаю про это. Набрать продуктов, водки, да киоск открыть. Правда, если бандитам не платить за крышу, сожгут же нахрен. А я что, платить им буду?» Лесников разгорячился. «Да не в жизнь!» «Ты не про комок говорил, а про частную охрану». «А, точно!» — он налил еще. Просто вчера с парнями про комок говорили, вот и вспомнилось. А с нас какие барыги? Да, а что там с охраной? Дело выгодное. Кто-то набирает? Хочу открыть свой, напрямую сказал я. Женьки сегодня говорил, что чопы у нас двух видов пока бывают. Бандитские и ментовские. Ментовские надежнее, а вот ни я, ни Женя в милиции не служили. А без этого даже смысла нет начинать. Завалят и не поморщатся. — И что, это ты меня к себе зовешь? Опер хмыкнул. — Да. Не знаю я, как ты работаешь в милиции, но эту гниду мы додавили совместно. Пусть и чужими руками всё закончилось. — Так что я к тебе присмотрелся. Ты нам подходишь. Когда надо, упорный. Он округлил глаза, недоумевая, с чего это вдруг студент говорит ему такие вещи. Ну а я продолжал. Ну а сам подумай. Дальше что? Так и будешь до пенсии работать без зарплаты по три месяца? И макароны есть с по праздникам?» «Вот только недавно брал», — он усмехнулся. И «Я вот что думаю. Сначала откроем небольшое дело на несколько человек». Я облокотился на стол. Поработаем с коммерсантами, кто нам за охрану приплатит. Расширимся. Наберем людей. Людям деньги нужны. Многие охотно пойдут. Офис побольше снимем, охват увеличим. А потом, лет через десять, будем биткоины майнить. Я усмехнулся. «Какие битховены?» Лесников посмотрел на меня. «Шучу, потом узнаешь. Но год в запасе у нас есть как минимум». «Да». Как раз год, до августа девяносто восьмого. Пережить это и дальше будет проще. Лучше волка слушать, — Женя усмехнулся. Он будто порой такое предсказывает. Тогда Тайсон... -то я чуть ткнул его ногой под столом. Он резко замолчал и припал к пиву. Заработаем, поднимемся, — продолжил я. Ведь эти девяностые еще не кончились. Они нам дадут прикурить. Но любое дело — это люди, а у нас они будут. Знаешь, не каждый бандит рискнет связываться с ветераном Чеченской или Афгана, или бывшим ментом. — Но ветераном меня еще не называли, — удивился Женя. — Как-то оно это, будто не про меня. — В городе начнут передел, — продолжал я. — А людям будет нужна защита. Их делам, собственности, жизням, семьям. Будет неспокойно, а мы поработаем и осторожно возьмем свое. Раньше были беспредельщики, а теперь официальная защита, не подкопаешься. То есть мы, серьезные ребята с оружием, которые свое не упустят. Эта охрана везде есть, по всей стране, повсюду открывается. У нас только до сих пор еще не появилось толком. «Ага», — Опер постучал ногтем по стопке. Крупные банды ослабнут, в этот момент начнут набирать силу новое, а ты типа хочешь свое не упустить. Но не самому банду сколотить, а другое сделать, типа легально. Братва умирает чаще других, а их время уходит. Я уже говорил, Женьке. Сейчас хорошо зарабатывают только бандиты и коммерсанты, но получим свое и мы. «С процентами!» <с Женя убрал со стола пустую бутылку пива. «Но повоевать придется». «А как же еще?» «Ну так что, в деле?» «Маньяка поймали, больше его не будет. А что дальше?» «Слушай». Женя посмотрел на меня, а потом на опера. А охране можно с калашами ходить?» «Нет». Лесников помотал головой. Тут на неделе закон новый в силу вступил об оружии. В конце прошлого года приняли, сейчас заработал. Там черт ногу сломит, но частные охране, даже говорят, поэму нельзя будет брать. Только служебное оружие и гладкоствол. Надо поразбираться, что все значит. Спрошу у мужиков на работе. Да, надо будет все провернуть официально. Я откинулся на спинку стула. «Своя охрана, персонал, помещение на первое время». «А если бандиты крышевать придут?» Лесников усмехнулся. «Вот и проверим, на что мы годны. Но начинать надо сейчас, пока все это еще проще. Деньги на первое время есть. Что так, съезжу в область, все оформлю. А вы двое, я посмотрел на них, самые первые в нашей компании». «И как ее назовем?» Женя взял кусочек сыра с тарелки и положил на хлеб. «Подумаем. Назвать успеем. Главное, вскочить на этот поезд, пока есть еще время. Если там пивзавод и мясокомбинат полезут, конечно, мы их пока не потянем. Но всякую мелкую шушеру для начала вполне». «Рискованно», — сказал Леня. «А мы разве не рисковали, пока этого искали? Еще как?» Да и мы же не полезем сразу с шашкой на со всей братвой воевать. Рэмбо долго не живут. Я и терпеливый. Начнем с малого. С парой контор договоры заключим на охрану. А таких, я думаю, найдем. А потом раз, и окажется, что с нами надо считаться. Я развел руками. А деньги где взять? Немного у меня есть. Да и кое-кто богатенький, я подмигнул Жене. Нам задолжал. Надо бы ему напомнить. Но чтобы это, чтобы он не думал, что доле с нами или крышей нашей стал. А пока с тебя, Леня, узнать про оружие и как это сейчас делается. Юристы у тебя знакомые должны быть, ты же весь город знаешь. С меня бабки и оформление. А с тебя, Женя, я посмотрел на него. Твои знакомые, на кого можно положиться? А то первое время нам будет нужно много отбиваться. «Найдем!» — он оживился. «О!» — Леня вдруг обрадовался. «Я даже знаю, кого можно позвать. У меня знакомый дед один, в КГБ работал. А потом в начале 90-х в школе телохранителей преподом был. Сейчас на пенсии, на рыбалку ездит. Поговорим и с ним». «Тогда...» — я кивнул на бутылку. То пьет, вот за это точно можно выпить. Парни допили пузырь. Проводили Лесникова до Виадука. Позже отвел разговорившегося Женю домой. Сам еще посидел немного, раздумывая над планами. А завтра, сразу после того, как встречу деда и Кирилла на вокзале, поеду в зал. На этот раз там будут юристы Крюкова, чтобы закрыть этот вопрос с новым залом и его обустройством раз и навсегда. Надеюсь, в этот раз обойдется без драк и стрельбы. Но Женю возьму. Он оказывается хороший переговорщик с бандитами.